Тот внимательно проглядел их, кивнул и открыл ворот. — Ну, вот она, свобода, — смеясь произнес Нетлингер. — Там стоит моя машина. Скажи, куда тебя отвезти. Шрелла перешел через улицу вместе с Нетлингером, но когда шофер распахнул перед ним дверцу машины, он вдруг заколебался. — Садись, садись, — сказал Нетлингер. Шрелла снял шляпу, сел в машину, откинулся назад и посмотрел на Нетлингера, который уселся рядом с ним. — Куда тебя отвезти? — На вокзал, — сказал Шрелла. — У тебя там багаж? — Нет. — Ты что же, собираешься уже покинуть наш гостеприимный город? — спросил Нетлингер. Наклонившись вперед, он крикнул шоферу. — На главный вокзал. — Нет. — сказал Шрелла. — Пока что я еще не собираюсь покидать этот гостеприимный город. — Ты разыскал Роберта? — Не удалось, — ответил Нетлингер. — Он неуловим. Целый день я пытался с ним связаться, но он уклонился от встреч со мной. Я уже почти настиг его в отеле «Принц Генрих», но он успел скрыться через боковую дверь». Из-за него мне пришлось пережить в высшей степени неприятные минуты. — Ты и прежде с ним не встречался? — Нет, — сказал Нетлингер. — Ни разу. Он ведет очень замкнутый образ жизни. Машина остановилась у светофора. Шарелла снял очки, протер их носовым платком и подвинулся ближе к окну. — Наверное, — сказал Нетлингер, — Ты испытываешь очень странные чувства, снова оказавшись в Германии после столь долгой разлуки, да еще при таких обстоятельствах. Ты ее просто не узнаешь. — Нет. — Я ее узнаю, — сказал Ширелла. — Приблизительно так, как узнаешь женщину, которую любил совсем молодой, а увидел лет через двадцать. — Как водится... Она здорово растолстела. У нее сильное ожирение. Очевидно, ее муж — человек не только состоятельный, но и преуспевающий. Он купил ей виллу, машину, дорогие кольца. После такой встречи на старую любовь взираешь с иронией. — По правде говоря, картина, которую ты нарисовал, не вполне соответствует действительности, — сказал Неттлингер. — Это только одна картина, — возразил Шарелла. — если у тебя их наберется тысячи три, то, может быть, ты познаешь маленькую частичку истины. — Сомневаюсь, что у тебя правильный взгляд на вещь. Ведь ты пробыл в стране всего двадцать четыре часа, из них двадцать три за решеткой. Ты не представляешь себе, как много можно узнать о стране, сидя за решеткой. Ведь чаще всего в ваши тюрьмы попадают за обман. Самообман, к сожалению, уголовно не наказуем. Может, тебе еще неизвестно, что из последних двадцати двух лет я четыре года просидел в тюрьме? Их машина медленно двигалась вперед в потоке других машин, скопившихся у светофора. — Нет, — сказал Нетлингер, — это мне неизвестно. — В Голландии? да сказал шелла и в англии за какие же такие преступления за действия в состоянии аффекта вызванного любовной тоской но я боролся вовсе не с ветряными мельницами, а с реально существующими явлениями Нельзя ли узнать подробности спросил Нетленгер нет сказал шелла ты бы все равно ничего не понял. Мои действия ты воспринял бы как своего рода комплимент. Я угрожал одному голландскому политику, который заявил, что надо уничтожить всех немцев. Это был очень популярный политик. Когда немцы оккупировали Голландию, они выпустили меня из тюрьмы. Я показался им чем-то вроде мученика с Германией. Но потом они обнаружили мою фамилию в списке преследуемых лиц. Тогда я удрал от их любви в Англию и там угрожал английскому политику, который также заявил, что всех немцев надо уничтожить, сохранив лишь созданные ими произведения искусства.